Глава 14. «Почему ты не хочешь полететь с нами?» — спросил я у Эдуарда перед тем, как сесть в машину, чтобы уехать в аэропорт. «Думаю, тебе может понравиться. Там будет много красивых женщин в разной степени раздетости. А Савин потеряет сознание, когда тебя увидит, и мы хоть немного от него отдохнем». «Я...» — Эд запнулся, а потом продолжил. «Я пока не готов выезжать дальше Твери» и думаю, что когда в первый раз рискну, то сделаю это в волка». «Ты боишься, что может проснуться твое невезение?» — тихо спросил я. «И это тоже». Не стал отрицать очевидного Эдуард. «Не хотелось бы причинить непоправимый вред ни в чем не повинным людям. Но дело не только в этом. Я уже практически все знаю о том, как изменился мир за то время, пока меня не было, но проверить свои знания на практике я пока не готов». Когда я пребываю в звериной ипостасе, все кажется немного другим. Зверь часто берет верх, и мне бывает сложно его контролировать. Зато удается не так остро на все реагировать. Мне нужно время, Дима. Всего лишь немного времени. «Да я тебя и не тороплю», — быстро ответил я, прикинув, что пока он сидит в поместье, у многих существ, как разумных, так и не очень, будет меньше проблем. «Повеселитесь», — скупо улыбнулся Эдуард. «Думаю, нам будет не до веселья» пробормотал я, садясь в машину. В Париж мы летели на моем самолете. Мы втроем, Андрей, Залман и Иван. Денис с Федором были уже на месте вместе со взводом волков, которых полковник вызвал для обеспечения безопасности. Пока мы не разобрались с Германом, бродить в одиночку нам было категорически запрещено. На этом самолете я летал, когда Гомельский таскал меня по объектам, принадлежащим моей семье — а после слияния с активами Наумова этих объектов стало ощутимо больше, так что сверхудобный салон меня не поразил, в отличие от моих друзей. «Вот в такие моменты я начинаю осознавать, что мой друг на самом деле Наумов», сказал Егор, усаживаясь в кресло и оглядываясь по сторонам. К нему подошла улыбающаяся стюардесса, одна из трёх работающих на меня. «Вам что-нибудь подать?» – спросила она, слегка наклоняясь. На груди у нее висел бейдж с именем. Егор скосил на него глаза и ответил. «Пока не нужно, Яна. Но это мой первый полет на самолете, и я не могу гарантировать, что мне не будет страшно. Вот тогда ваша помощь мне очень понадобится». «Егор Викторович так шутит», — сказал я, кидая свою сумку на пол и падая на удобный диван. «Шутить он не умеет, но старается». «Я умею шутить, просто мои шутки мало кто понимает», — вздохнул Егор и посмотрел на стюардессу. Вот такая несправедливость, Яна. «Если что-то понадобится, то я буду на своём месте». Она очень мило улыбнулась ему, слегка поклонилась мне и ушла за свою перегородку, лишь мельком взглянув на Ванду. «Это несправедливо», — Ванда села рядом со мной. «Почему ты не нанял стюарда-мужчину? Я, может, тоже хочу, чтобы мне улыбались и спрашивали, не нуждаюсь ли я в чём-то, потому что боюсь, что твоя сотрудница мне в сок плюнет, когда я пить захочу. Я думаю, ты заметил, что ко мне она даже не подошла». «Не говори глупостей», — ответил я, лениво, не открывая глаз. «От того, какой сок она принесёт, зависит её зарплата, а то и работа в целом. Хотя то, что она обделила вниманием одного из гостей, точно повлияет на её премию». Громко проговорил я, надеясь, что Яна это услышит и будет уделять нервничавшей подруге чуть больше внимания. «Но на твоём месте я бы просил воду. После того, как из-за тебя, милую девушку, только что наказали финансово, она явно не будет от тебя в восторге». «Но вода — это оптимальный выход из твоей патовой ситуации. В неё точно никто не плюнет, потому что видно будет», — негромко рассмеялся Егор, за что получил подушкой, которую Ванда запустила, не дрогнувшей рукой. Но тут в самолёт поднялись волки, и битва подушками заглохла в зародыше. И в целом же полёт прошёл нормально. Повышенная комфортность самолёта позволяла не обращать внимания на воздушные ямы и другие подобные мелочи. В парижском аэропорту нас ждала машина — Судя по всему, бронированные. На ней нас и перевезли в Лувр, где проходило это благотворительное мероприятие. Красной дорожки не было, но это и понятно. Все более-менее известные личности сегодня пройдут по подиуму, где их можно будет фотографировать со всех сторон. «Ненавижу толпу», — мрачно сообщил нам Андрей, когда они с Залманом вели нас внутрь старинного дворца. Рокотов шел сзади, прикрывая наши тулы. «Да ладно тебе», — ухмыльнулся Шехтер. «С толпой просто нужно уметь работать». «Догадайся, почему ты сейчас идешь рядом со мной?» — спросил Андрей, напряженно осматривая толпы народа, мимо которых мы проходили. «И почему Залман идет рядом с тобой?» — с любопытством спросил я. Напряжение посетившего меня в клубе не ощущалось, и я рискнул предположить, что на этот раз никакого покушения не будет, во всяком случае на меня и моих друзей». «Потому что наш залман когда-то был начальником службы безопасности президента Польши», ответил еле слышно Рокотов. «Там очень неприятная история произошла, после которой он был уволен с «Волчьим билетом». Но я посчитал, что для спецподразделения «Волки» такая причина увольнения помехой не будет. Тем более, что капитан Шехтер показал класс, уходя от целой команды ликвидаторов, рядом с которыми те дебилы, которые на вас в клубе напали, просто рядом постояли». «А когда то его принял, охота прекратилась, потому что ссориться с волками президент Польши не захотел, чтобы спать спокойно?» — спросил я, улыбаясь. «Практически», — довольно неопределённо ответил Иван. «А что произошло-то?» — на этот раз вопрос задала Ванда. «Скажем так, президент был уже в достойном возрасте, а его жене только-только исполнилось 25 лет. Залман же у нас может производить впечатление на женщин», — ответил Андрей. «Было там что-то или нет, спрашивайте у него, может быть, вам он ответит. Но его предпочли уволить от греха подальше. Вот такая история, о которой даже в газетах писали». «Я вообще-то здесь», — напомнил о себе Залман, а то вдруг мы внимания не обратили, что он рядом с Бобровым идёт. «Да, мы в курсе», — ответил Андрей, и, открыв какую-то дверь, сделал шаг в сторону, пропуская нас вперёд. «Я первым зашёл в открытую дверь и тут же попятился назад», Но наткнулся спиной на Егора, который втолкнул меня внутрь. За ним зашла Ванда, и дверь за ней мягко закрылась. «Ой, мама», — прошептала Вишневецкая, — «можно я пойду отсюда?» Я же только растерянно оглядывался по сторонам. Вокруг стоял просто нереальный шум. Все кричали, бегали и суетились. Вокруг были миллионы вешалок со всевозможной одеждой, то тут, то там в хаотичном порядке стояли зеркала и стулья. Смесь всевозможных запахов взбивала с ног. Когда я говорил, что модели будут полуголые, я не подразумевал такого. Мимо пробежала наполовину обнажённая девушка. А чуть в стороне другая девушка подняла руки, чтобы с неё сняли платье. При этом от вида её обнажённой груди даже меня проняло. «О, я так и знал, что вы будете здесь», — к нам подошёл Демидов в строгом костюме. «Сегодня все здесь. Десять процентов — это просто сказка. К тому же все страны договорились, и такая поблажка дана всем». «Говорят, деньги пойдут на строительство какого-то канала, так что это можно назвать еще и инвестициями». «Лео, а ты что будешь демонстрировать?» — спросил я, с трудом отведя взгляд от переодевающейся модели. «Вот этот чудесный галстук!» — Демидов показал нам, что именно будет представлять на показе. Савин сказал, что наконец-то продемонстрирует тот злополучный плащ широкой публике, так что в зале сегодня особенно людно. Амаро даже привез жемчужину своей коллекции, уникальный кинжал времен Империи. Это настоящее произведение искусства, но он постоянно окружен защитными чарами, и я никак не могу разглядеть клейма, чтобы точно понять, кому он принадлежал». «Какая сейчас-то уже разница?» — спросил я рассеянно. «Ты говоришь кощунственные вещи, Дима, хотя, с одной стороны, у тебя дома можно найти совершенно уникальные подделки, которые просто валяются на полках». Лео поджал губы. «Так, ладно, Савин выступает последним, но он лучший, так что это нормально. А я пойду продемонстрирую этот галстук и спущусь, чтобы полюбоваться на кинжал. Но не переживайте, к вашему выходу я вернусь, чтобы поддержать». «Да мы не переживаем», — пробормотал я, глядя вслед уходящему Демидову. «Нет, я так не могу», — Ванда, всплеснув руками, развернулась лицом к двери, чтобы выскочить из комнаты, но тут откуда-то сбоку раздался вопль. «Наконец-то! Я уже думал, что вы не приедете!» К нам бежал Савин, на ходу обмахиваясь веером. За ним неслась толпа его помощников, а высокие модели только и успевали отскакивать в стороны, чтобы их не снесли. «Я едва чувств не лишился, глядя на часы, но вы здесь, и мой показ спасен. Идемте же быстрее, нам предстоит много работы!» Он подхватил меня под руку и куда-то потащил, его свора набросилась на Ванду с Егором, что они даже пикнуть не успели. Савин затащил меня в какой-то закуток, где толкнул на стул, и ко мне сразу подскочил какой-то встрепанный парень с расческами в руках. «Так, Славик, концепт ты знаешь, приступай», — рявкнул Пётр Валерьянович, обмахиваясь веером. «Это такое счастье, что вы всё-таки приехали, а то со мной удар точно бы произошёл. И так выход будет в паре. А я рассчитывал, что вы втроём будете мою новую коллекцию представлять. Но этот гадкий человек всё испортил. Он отказался, и я не смог его переубедить». Савин захлопнул веер и прислонил его к колбу. «Я почти умер. Славик подтверди». «Угу», — промычал Славик, заливая мою голову лаком. «Я даже боялся представить себе, что он делает с моими волосами». «Вы с ума сошли?» — в наш закуток влетел растрёпанный Егор. «Я не буду выходить вот в этом». И он потряс перед Савином какой-то тряпкой. «Егор Викторович, вы не можете отказаться». Савин распахнул веер и шагнул к нему. «Вы подписали контракт». Могу. «Неустойка за мой отказ составляет два золотых рубля. Я, пожалуй, переживу. Если бы вы мне предложили продемонстрировать галстук, как Демидову, никаких вопросов у меня не было бы. Дима, ты же мне одолжишь сейчас два рубля, чтобы я спокойно присоединился к зрителям?» Егор повернулся в мою сторону и икнул. «Ох ты ж, хрена себе!» «Пётр Валерьянович...» — Егора потеснила Ванда. На ней был надет кожаный плащ, верх которого очень сильно напомнил мне Ромкину куртку. Она его застегнула под самое горло, что Савина явно не устроила. Он подбежал к Ванде, распахнул плащ практически до середины. А под плащом на Ванде оказались надеты такие же вещи, в которых она щеголяла в Колизее. Даже ожерелье которое она почти никогда не снимает, присутствовало, а кольцо довершало образ. Я хлопал глазами, не понимая, как подруга вообще на это согласилась. Видимо, надеялась, что застегнутый кожаный плащ ее спасет. Ванда только пискнула, но потом гордо вскинула подбородок, прожигая модельера злым взглядом. «Я категорически отказываюсь выходить в том платье, которое приготовили мне на второй выход». Она даже ножкой на высокой шпильке топнула, чтобы еще больше показать свое возмущение. «Мне даже интересно стало, что там за наряд, если даже кожаный облегающий топ так Ванду не возмущает». «То платье было сшито специально для вас», — Савин закатил глаза. «Вы можете представить кого-то из девочек в этом платье?» «С трудом». Ванда сложила руки на груди. Она на них будет болтаться, но одновременно с этим с трудом прикроет задницу. Потому что каждая из ваших девочек выше меня на 20 сантиметров как минимум, и настолько же меньше в объёме». «Не говорите ерунду», — замахал руками Савин. «Юра, Юра!» Один из помощников появился так внезапно, словно телепортировался. «Егора Викторовича одеть к выходу, а мою драгоценную музу успокоить. Чай с ромашкой отлично подойдёт, а я пока займусь Дмитрием Александровичем». «Мне уже страшно», — пробормотал я, раздумывая над тем, но ну не убьет же меня Гомельский, если я сейчас сбегу». И тут у меня зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я удивленно моргнул и сразу же ответил. «Да, что-то случилось?» В этот самый момент ко мне подскочили двое помощников Савина и принялись раздевать. Я только успевал телефон из руки в руку перекладывать. «Нет ничего», — спокойно произнес Эд. «Просто я сидел, просматривал новости» и понял, что мне нужно что-то менять, иначе я никогда не решусь даже в Москву съездить. И решил я начать менять свою внешность. Савин рядом? Да. Меня в этот момент засунули в кожаные штаны, а миловидная девушка принялась застегивать белоснежную рубашку. «Активируй громкую связь, пожалуйста, я хотел бы, чтобы он слышал», меланхолично протянул Эдуард. Эт мы сейчас все заняты», — пропыхтел я, но он молчал поэтому я просто нажал на кнопку громкой связи и положил телефон на столик, стоящий передо мной. «Говори, тебя слышит Пётр Валерьянович и вообще все, кто сейчас здесь находится». «Добрый день, Пётр Валерьянович». Веер замер в руках у Савина, когда он услышал голос Эда, ведь модельер не знал, кто он на самом деле, но почему-то побаивался его. Хотя, может быть, это было что-то другое, а не страх. «Эдуард Казимирович, я чрезвычайно рад вас слышать». — ответил Савин. Его помощники продолжали меня одевать, не отвлекаясь на посторонние звуки. Судя по визгам, доносившимся до нашего закутка, это была для них нормальная рабочая обстановка. «Я решил сменить имидж, кажется, это так называется», — произнес Эдуард. «Вы хотите, чтобы я обновил вам гардероб?» — осторожно спросил Савин. «Вы же знаете, я сделаю это с превеликим удовольствием». «Да, но сначала я хотел бы постричься», — перебил его Эдуард. «Простите, что?» Савин начал махать веером более интенсивно. «Как постречься? «Коротко». В голосе Эда прозвучало нетерпение. «Пришлите ко мне того молодого человека, который стрижет Диму». «Да, но...» Но в ответ Савину прозвучали короткие гудки. «Что мне сделать, чтобы он оставил эту идею?» Савин посмотрел на меня. При этом он выглядел несчастным. «Ничего», — я покачал головой. «Лучше пришлите ему стилиста, иначе он сам свой хвост ножом отрежет. Если ему что-то взбрело в голову, то переубеждать бесполезно». «Вы все надо мной издеваетесь и мечтаете о моей смерти», — взвал Савин. «Через семь минут ваш выход, Дмитрий Александрович, вы выходите вместе с Вандой. Егору Викторовичу я принесу галстук, раз он так о нем мечтает». И Савин вылетел из закутка, а я остался с помощниками. Славик уже убежал, наверняка ему нужно кому-то еще волосы испортить. «Готово, Дмитрий Александрович?» Девушка положила мне руки на плечи и повернула к зеркалу. Увидев себя, я вздрогнул. Мои тёмные волосы стояли дыбом, словно меня как следует током шандарахнуло. При этом лака на них было столько, что я представить себе не мог, как всё это буду смывать. «Обалдеть!» – протянул я и потрогал волосы. «Они не сломаются, если я неосторожно их задену?» «Да не должны!» Протянул помощник Савина и накинул мне на плечи тяжелую кожаную куртку. «Нет, не надевайте. Она вот так на плечах висеть должна. Так, теперь ботинки». «А ботинки-то зачем мне...» Я замер и не договорил, глядя на появившуюся передо мной обувь. Это были ботинки, но они были на высокой платформе. Нет, не так. На очень высокой платформе. «Вы в своем уме?» — тихо спросил я, уговаривая себя не призывать дар. «Я же не смогу ходить на этих ходулях». «Но вы же не пробовали», — засюсюкал помощник. «Дмитрий Александрович, давайте померим. Если всё будет ужасно, то снимите». «Ладно». Я скинул свои туфли и надел ботинки. И сразу стал визуально сантиметров на десять выше. Вот только ходить-то в них как. Прикрыв глаза и призвав всё то, чему меня так долго и упорно учил Рокотов, я сделал несколько пробных шагов. «Ну ничего, жить можно, как-нибудь приноровлюсь». «Ну вот, я же говорил, что все отлично». И помощник широко улыбнулся, показав мне большой палец. Я махнул рукой и пошел искать Ванду. Они вместе с Егором обнаружились неподалеку от закутка. Похоже, этот угол был выделен Савину, и, судя по всему, ему оказали честь, потому что ни у кого больше таких вот закутков не было. Ванда сидела на полу и вытряхала из тяжелых высоких ботинок на газету, расстеленную на полу толченое стекло. Направив внутрь ботинок свой дар, Она полноценно вычистила ботинки и протянула Егору. Дубов же стоял в шортах по колено и носках. Больше на нём ничего надето не было. «А где твоя рубашка?» — спросил я, подходя поближе. «Она не предусмотрена концептом», — процедил Егор, надевая ботинки. «И «Мне интересно, что вот это?» — он указал на горку стекла на газете. «Тебя приняли за конкурента», — объяснила Ванда, вставая. И, Дубов, тебе повезло, что я шла мимо и слышала, как два злобных красавчика планировали вывести тебя из игры. Но я не могу их винить. Тобой, в отличие от меня, занимались полноценно. Ты выглядишь гораздо лучше, чем местные модели. Вот, — к выпрямившемуся Егору подлетел Савин, ловко надел ему на шею галстук, резким движением затянул узел. «Что это?» — прохрипел Егор, вырываясь из рук модельера и ослабляя узел. «Галстук, как вы и просили!» Савин отступил назад и осмотрел его. «Хм, вы были правы, так гораздо интереснее. И почему я сам не додумался до такого изящного решения?» «Вы с ума сошли?» Лицо Егора пошло пятнами. Он сжал кулаки и шагнул к Савину. «Я уже хотел встать между ними, чтобы не допустить убийства известного модельера, но тут ко мне подбежала какая-то девушка и схватила за руку. «Ваш выход!» И она потащила меня к боковому коридору. Следом за нами бежала Ванда, стараясь не отставать». «На счёт три выходите и улыбайтесь», — сказала девушка и принялась считать. «Я, кажется, догадываюсь, кто именно вдохновил Савина на создание этой одежды. Сейчас я был гораздо выше Ванды, несмотря на её шпильки. Она запрокинула голову, чтобы посмотреть мне в лицо, и нервно рассмеялась. Но ну, я тоже, в общем, догадываюсь, кого хотел видеть Пётр Валерьянович, если не на моём месте, то рядом с нами». «Три!» Закончила отсчет девушка и подтолкнула нас к выходу на подиум. «Ну что же, мне осталось только пройтись по вон той светящейся дорожке, вернуться, переодеться в свою одежду, и можно сказать, что моя миссия закончена. Надеюсь, Егор не успеет убить Савина за то время, пока мы с Вандой будем демонстрировать проклятую куртку и получившийся на ее основе плащ, ради которого большинство женщин сегодня здесь собрались».